Глава 58. Поединок. Гости в смятении расступались перед ней, провожая осуждающими взглядами и перешептываясь. Как только Джим произнесла имя наследника со всеми его титулами, Костян бросился за ней, а за ним Алисе и все остальные. Арникус как раз остановился возле колонны, за которой пряталась Айлет, и готов был обнаружить себя – как вдруг мимо него пробежала Джим, а за ней Кассиан и все ее друзья. Конечно, вампир отправился следом. «Райнер Сугури!» — снова крикнула Джим, оказавшись на улице. Она остановилась. Двор выглядел плачевно, ворота валялись на земле, демоны стояли под прицелом вампиров и оборотней, при этом последние находились в своем истинном обличье. Огромные животные довольно заворчали, завидя свою девочку, а вампиры хором прокричали «Приветствуем деву ведущую!». Наследник медленно обернулся, чтобы посмотреть, кого они так встречают. И его догадка оказалась верной. На пороге храма стояла непокорная человечка. «Да кто же ты такая есть?» И как только они встретились взглядами, девушка начала спускаться по ступенькам. Она шла, гордо подняв голову, и не отводила своего горящего взора от его лица. «Я, Джим Эвелин сен дома Де Фолдман, вызываю тебя на поединок. Но биться с тобой мы будем не просто до твоей первой крови!» Выделила голосом последние слова, и горькая улыбка чуть тронула ее губы. «А до тех пор, пока ты при всех не попросишь прощения за то оскорбление, что нанес мне!» «Клянусь, стоя на этой священной земле...» что прощу тебя и больше никогда не вспомню об этом. Во дворе поднялся возмущенный ропот. а суры осуждали выходку человечки, а оборотни подобрались и настороженно оглядывались вокруг. Арникус подошел к кассе, и положил руку ему на плечо, но тот в ответ только недоуменно покачал головой. — Ах ты ж! — Алисия бросилась к дракону. — Дар, скорее дай мою сумку! — Сегодня утром она переложила все необходимые вещи в мешок поменьше и взяла с собой, но ее спутник забрал его. «Я так и знала, что это обязательно пригодится!» — принялась копаться в мешке. И «Я сейчас! Я быстро!» И тут же радостно завопила. «Нашла!» — извлекла на свет посох жезл. Не церемонясь, растолкала стоящих перед ней Асуров и закричала. «Джим!» — девушка обернулась. «Держи, дорогая, свою игрушку!» и бросила подруге жезл. Джим молниеносно переместилась на траекторию полета непонятного блестящего предмета, подпрыгнула и поймала его. И тут же на глазах изумленной публики жезл развернулся в ее руках, превращаясь в грозное оружие. Девушка с легкостью прокрутила его, вспоминая забытое ощущение, перехватила оружие другой рукой и проделала несколько вращений, примиряясь. Вернула обратно в ведущую руку, выполнила сложный замах и с силой вогнала в землю. Не удержалась, подняла голову и счастливо засмеялась. Стояла пронзительная тишина. Асуры застыли каменными изваяниями, кажется, даже забыли, как дышать. И тут по двору поплыл тихий ропот, она осмелилась бросить вызов наследнику Фериад. «Он же убьет ее!» «Она только что получила годы жизни и тут же решила расстаться с ними!» И лишь кто-то один произнес с придыханием. «Насколько я знаю, такое оружие открывается только в руках мужчин!» И все в изумлении уставились на человечку, которая опиралась на магический посох и терпеливо ожидала. «Я ведь тебя предупреждал, что никто не смеет меня унижать. Ты в своем уме?» Райнер постучал себе по виску, но было видно, что он выбит из клеи последними событиями. «Ты понимаешь, на кого ты свой рот открыла? Я наследник Фериат!» «Понимаю!» — она подошла к нему сама. «А я наследница дома Де Фолдман, за моей спиной отагорские первородные оборотни. Если ты откажешься от поединка, я назову тебя трусом и расскажу каждому об этом!» «Конечно, откажусь!» Асур закинул по воде на спину лошади и отвернулся. «Чтоб я еще морал свою честь, связываясь с какой-то зарвавшейся девчонкой?» Повернулся и гневно рявкнул. «Знай свое место, человечка! То, что ты породнилась с домом Расков, еще не дает тебе права голоса, так что не бывать этому! Не сильному обижать слабого!» «Странно!» Джим одарила своего обидчика презрительным взглядом. «Почему-то раньше тебе это не мешало. Ты истязал меня, правда, без свидетелей!» Промолвил Джим, добавив язвительности в свой голос. «Я всегда знала, что ты трус, потому что только трус может ударить женщину!» Косян зарычал и бросился к брату, но на его руках одновременно с двух сторон повисли Алисия и Арникус. Последний быстро зашептал ему на ухо. «Позволь ей самой с этим разобраться!» она теперь часть вашего рода, а такие вещи решаются в кругу семьи». Сильнее сдавил ему локоть, заставляя посмотреть на себя. «Я понимаю твои чувства. С удовольствием сам прибил бы его за такое. Но держи себя в руках. Она должна это сделать сама». «Кас!» – зашептала Алисия в другое ухо, боясь отпустить его руку. И «Видишь ли, «Она не может допустить, чтобы братья вышли друг против друга. Она решила сама его наказать. Нужно уважать ее решение». Кассиан наконец кивнул, и девушка в ответ улыбнулась, но в ее глазах пряталась тревога. «Доверяй ей!» «Следи за тем, что говоришь!» Лицо Райнера исказилось в гневе. Джим удовлетворенно кивнула. Она знала это выражение. «Никто не посмеет назвать меня трусом, если не хочет поплатиться своей жизнью!» Бросил гневный взгляд на единокровного брата. «Пожалей хотя бы его, он же только что поделился с тобой своими годами жизни. Я ведь ненароком могу убить тебя, а сдох, помрете оба!» Отвернулся и принялся возиться с конем. «Ты слишком много разговариваешь, Райнер Сугури!» Язвительно проговорила Джим, внимательно следя за его руками. Асур делал вид, что подтягивает подпругу и проверяет завязки на сидельных сумках, а сам подвинул ножны так, чтобы в любой момент выхватить оружие, и незаметно вытащил серебристую сеть. Алисия, заметив это, вновь полезла в свой мешок, А через мгновение бросилась к подруге, не говоря ни слова, сунула той в руки Киджар, а Якара хитро подмигнула и помчалась обратно. Я все еще жду твоего решения. Голос Джин звучал спокойно, почти безразлично. Райнер Сугури, ты трус, а не мужчина. Вокруг недовольно зароптали. Кто-то осуждал девушку, а кто-то поведение наследника. — Ах ты дрянь! — процедил Асурскую из зубы, поворачиваясь к ней лицом. — Я же сказал тебе, никто не... — Сын! — перебил его и на миг. Правитель смотрел сурово. — Прими бой или признай себя трусом. Третьего не дано. — Отец! — Райнер не мог поверить своим ушам. — И на миг! — воскликнула Сильфия одновременно с сыном, дотрагиваясь до руки мужа. Она едва сдерживалась, чтобы самой не броситься между сыном и этой дерзкой девчонкой. Лихорадочно зашептала. «Останови это безумие, если Райнер по нечаянности убьет ее!» Она оглянулась. «Нас разорвут эти звери! Мы сейчас не в том положении!» Взглянула на бастарда, который для нее навсегда останется незаконно рожденным, и никакие магические документы не смогут этого изменить. Зная любовь мужа к младшему отпрыску, она решила привести еще один весомый аргумент. — И вспомни, если погибнет она, не станет и Кассиана. — Думаешь, я этого не понимаю? — же шепотом проговорила на миг, не отводя беспокойного взора от невестки. — Не знаю, что сделал наш сын, но очевидно, что между ними произошло что-то очень серьезное. Эта девушка бросила ему вызов по всем правилам. — серьезно взглянул на жену. — У него нет выбора, Сильфия. И снова обратился к сыну. — Райнер, дерись или признай поражение. — Хорошо. Наследник надменным взглядом обвел присутствующих. — Каждый из вас знает, что может случиться, если я сейчас убью ее. Вы все будете свидетелями. Я предупреждал о возможности такого исхода. «Смотри, как бы тебя самого не убили!» — выкрикнула Алисия, окончательно потеряв терпение. Виновато оглянулась на друзей и юркнула за спину Дара. Райнер выхватил эльфийский клинок из ножен и встал в стойку, снисходительно поманил к себе свою бывшую невесту. Взгляд девушки оставался холодным и изучающим, но улыбка слегка тронула ее губы. И вдруг... Это ощутили все... Демонам не дано перемещаться в тени, если, конечно, их стихия не дыхание смерти, как у Адагелия Атаранталия, ее учителя в академии. Но зато каждый мог чувствовать, когда происходили разрывы в подпространстве. И мих удивленно поднял брови, пытаясь определить точку выхода своей невестки – потому что это именно она с легкостью разорвала пространство и ушла в тень, но как-то странно, не исчезая полностью, а оставаясь тенью. Я, конечно, догадывалась, что это будет легко. Джим молниеносно вынырнула из тени справа от наследника и слегка стукнула посохом по его лезвию. Райнер стоял с открытым ртом, но быстро справился со своим изумлением, поднял клинок для поединка. «Но чтоб настолько!» Джим отскочила на безопасное расстояние, проделала несколько вращений посохом и привычно подхватила в правую подмышку, упираясь кистью в середине рукояти. Сделала два шага вперед, слегка присела на левой ноге, отводя правую в бок. «Райнер Сугури!» — громко проговорила она. «Ты плохой воин! Мне будет легко выиграть этот бой!» Демон в гневе зарычал и моментально перешел в боевую ипостась. Больше он медлить не стал, стремительно ринулся в нападение, позабыв о сети, который сначала тоже хотел воспользоваться. Они столкнулись на середине. Крылатый демон и человек, лицом к лицу. На одном удивление и неуверенность, на другом грусть и предвкушение отмщения. Мгновения рассматривали друг друга, а затем отскочили в стороны – остановились на миг и, не сговариваясь, одновременно ринулись навстречу друг другу, закружились в безумном танце. Девушка моментально увернулась от мощного удара, раскрутила посох и сама пошла в атаку. Удар. Блок. Новая серия ударов. Снова удар. Посох ушел влево и тут же рубящим движением вернулся назад. Поворот. И два мощных оружия – Эльфийский клинок и магический посох Жезл высекли с искр, заставляя зрителей вздрогнуть. Надо отдать должное, а оказался искусным мастером, но девушка ему не уступала ни в чем. Первый порез Джим нанесла ему под коленом правой ноги. Он был неглубоким, но если бы прошел чуть выше, обязательно зацепил бы сухожилие. Зная об этом, она специально смягчила удар. Второй пришелся по левой руке. И каждый раз, как Джим выскальзывала из-под пространства, она наносила все новые и новые раны. При этом, помня, что в сером мире тоже могут находиться ее враги, она не заходила туда полностью, а лишь стояла одной ногой на тропе. «Райнер, я жду от тебя извинений!» Джим нанесла удар по его спине. Асур вскрикнул и отскочил в сторону, ошеломленно осмотрел свою одежду, сплошь залитую кровью, и выругался. — И мы закончим этот бой? — Никогда! — зло промолвил Асур, бросаясь на девушку. — Тебе придется убить меня! — Хорошо! — согласилась Джим, встречая его удар. Закружилась вокруг него, выполняя какие-то немыслимые движения ногами и все более ускоряясь. Наследник едва успевал уворачиваться от мельтешащего перед глазами магического посоха, но все же пропустил, не доглядел, получил еще несколько новых порезов и ощутимый удар, который выбил весь воздух из его легких. Затем последовала подсечка, и мужчина в ужасе понял, что лежит на земле, а лезвие упирается ему в шею. Побежала тонкая струйка крови. В глазах человечки, наклонившейся над ним, не было ни жалости, ни сочувствия. А еще там совершенно не было превосходства. Она просто свершила то, что однажды пообещала ему. И Рай не распугался. «Да будет так!» – произнесла Джим звенящим голосом, занося посох для последнего решающего удара. «Сыночек!» – заголосила Сильфия, падая на колени – И на миг закрыл глаза и до боли стиснул зубы, а Элет подбежала к Кассину и уткнулась лицом ему в грудь и зажала ладонями уши, чтобы не видеть и не слышать, как убивают ее брата. — Скажи ей то, что она хочет! — женщина в отчаянии заломила руки. — Умоляю! — Прости меня! — закричал Райнер, выставляя перед собой руку в жести защиты и закрывая глаза. — Лезвие посоха обожгло его щеку и вошло в землю возле головы. И «Я, Джим де Фоллман, прощаю тебя, Райнер Сугури!» Джим наклонилась и прошептала, глядя прямо ему в глаза. «Но я никогда не забуду того оскорбления, что ты нанес мне!» В ее глазах стояли слезы. «Нет, она хотела бы простить, но ей и жизни не хватит забыть тот ужас, что она однажды испытала, когда ее чуть до смерти не запороли в сиротском доме, и то унижение, что она испытала от наследника». «Надеюсь, мы больше никогда с тобой не встретимся». Джим выпрямилась, посох послушно свернулся в жезл. Она повернулась спиной к поверженному врагу и пошла к своей семье, друзьям, к тем, кто любил ее такой, какая она есть».